ЧАСТЬ 88. Кормили в тюрьме неплохо, и тосковавшему по алкоголю Рику волей-неволей приходилось искать утешение в гастрономических изысках тюремного повара. Прошло еще двое суток, в течение которых Рику казалось, что о нем забыли прокуроры, адвокаты и даже охранники, которых он окончательно перестал различать. Но однажды, примерно за полчаса до обеда, лязгнули замки, и открылась дверь. Однако вместо охранника в камеру вошел полноватый майор-артиллерист со штабными замашками. На нем был мундир индивидуального пошива, а на запястье красовались часы за 4000 песо. Пройдя по камере, он с интересом осмотрел унитаз, умывальник, фальшокно и куцый стол. Затем остановился напротив лежащего на койке Рика и, сверившись с записями, спросил. «Ты, Рик квотер «Ну да», — ответил Рик. «Арестован за перевозку контрабанды на Трейденте». «Было дело. Летное училище в Бромсе». «Ну да». «Вот блин», — произнес майор и закрыл блокнот. «Я тебя почти обожаю, скотина». И ушел. А через полчаса был обед, состоявший в этот раз из супа с фрикадельками на первое, манной каши со сливочным маслом и ванилью на второе и компотом из ананасов на третье. Специи и соль прилагались. Не успел Рик вернуться в койку, чтобы предаться бессмысленным мечтаниям, как его уединение снова нарушил охранник. Кажется, это был Эрнст или даже Джанваген. Жгучий брюнет, не признававший правительство далекой Мганмы. «Мне приказано доставить тебя на третий этаж», — сказал он. «Зачем? Мне дадут там выпить?» «Ха-ха-ха! Юморист!» «Нет, просто там собралась медицинская комиссия, чтобы проверить твое здоровье». На хрена это?» — насторожился Рик. Последний раз медицинскую комиссию он проходил при поступлении в летное училище. Впечатления от этого события у него остались самые неприятные. «Приказано, и все тут. Нас ведь не особо спрашивают». «Но должны же быть какие-то причины?» – спросил Рик, поднимаясь с кровати. «Ну, может, тебя отдадут в медицину для опытов». «На каком основании?» «Я маленький человек, Рик, так что давай руки для браслетов и пойдем. С медициной шутить нельзя, понимаешь?» «Да уж, догадываюсь». Как всегда, в пути до третьего этажа на Рика была выплеснута полная драма-житейская история. Однако все мысли пленника были о медицине, ведь среди врачей имел хождение медицинский спирт. Едва ли Рик ждал, что его встретят с наполненной спиртом-мензуркой, но шанс, пусть даже малый, еще оставался. А вдруг? На третьем этаже за дверью с надписью «Медицинский блок КФ» Рика встретили радушно. «Так-так», – произнес пожилой господин в белом халате, свисевшим на шее фонендоскопом и торчавшим за ухо карандашом. Именно так, насколько помнил Рик, выглядели добрые врачи, приходившие к нему, когда он болел, неважно в каком возрасте, в 5, 10 или 15 лет. От такого старичка не бывало никаких проблем. А вот сопровождавшие его медсестры были, как правило, утонченными стервами, в коротких халатах и с привычкой делать людям больно. Только сопровождавшие доктора медсестры ставили уколы и прививки, в то время как старичок лишь проводил осмотр и говорил на каком-то странном языке, а после экзекуции давал заплаканному ребенку пару витаминок. Но Рику витаминки были не нужны. Он надеялся на полноценную выпивку. «Кто тут к нам пришел? – спросил добрый доктор, поправляя на носу очки. «Это заключенные четыреста дробь девять, сэр», – доложил охранник. «Ну и очень хорошо, дружочек». Проблеял старичок и повернулся к медсестре. «Одинокой женщине, примерно 30 лет. Ненавидящей этих козлов, а также злоупотреблявшей косметикой и укорачиванием юбок». «Будьте добры, Клара, приготовьте тест на трипер». «О, ну здесь я за тебя спокоен». произнес Джан Ваген, доставая ключ от наручников. «Что это вы намереваетесь делать, милейший?» спросил его мрач. «Снять с него наручники, сэр», признался охранник. «Да что вы, милейший, с дуба рухнули?» «Это же урка!» «А у нас тут приборы хирургические и деньги в кошельках, даже не думайте. Пусть в браслетах побудет, я настаиваю». Охранник и Рик переглянулись. Коп пожал плечами и убрал ключ в карман, оставив арестанта в наручниках. «Клара, тест готов?» «Готов, профессор. Давайте его сюда. И потрудитесь, голубушка, расстегнуть ему штаны. Для вас это не в диковинку». «Да, не в диковинку, профессор», — сказала Клара и, подойдя к Рику, сделала ему страшные глаза. Рику пришлось выдержать все испытания. Ощупывание, введение зондов, томографию и легкий электрошок. А пока проводилось общее обследование, были готовы тесты на трипер, посмотрев которые, доктор снял очки, протер их носовым платком и сказал. «Странно, но трипера нет. А с другой стороны, откуда у алкоголика трипер?» «Вы алкоголик, батенька. Знаете об этом?» «Знаю, доктор». Кивнул Рик. «И печенька у вас в аховом состоянии. Об этом вы тоже догадываетесь?» «Догадываюсь, доктор. Но это же как-то лечится?» «Как-то может и лечиться. Но мы не волшебники, мы врачи. Я напишу вам. Годен при условии частичной реабилитации». «Куда, Годен?» «А вот это не ваше дело, любезнейший». Произнес доктор, записывая что-то на медицинском бланке. «Мне посоветовали держать рот закрытым, вот я и держу. С этими людьми лучше не шутить, правильно, Клара?» «О да, профессор», — ответила медсестра и так порывисто вздохнула, что охранник выронил ключ от наручников.